«Джослин Вуд. Чуть ранее этим же днем. так «Так-так-так», — Мелиса криво улыбнулась, когда за нам закрылась дверь. «Кто-то помирился?» «Нет же». Я была готова взорваться от возмущения. Поцелуй стал неожиданностью, желанной неожиданностью, но не суть, потому что Мелисса застала нас в столь интимный момент и теперь будет весь вечер смыковать эту тему. «Я ничего не стану говорить, пока ты не сознаешься». «Лучше пойду в наступление». Соседка вновь вернулась поздно, только выглядела не мечтательной, как раньше, а будто расстроенной, и глаза казались красными. «Это сложно». Мелиса перестала улыбаться, вмиг став серьезной и расстроенной. «Мне стыдно». «Это из-за Римуса?» Даже мне становилось понятно, что их переглядывание, его отношение к ней во время похищения и ее позднее возвращение могут быть как-то связаны. «Да, поэтому и стыдно». Она сокрушенно опустилась на кровать, выронив сумку на пол. «А расскажешь? Что тут рассказывать? Я дура. Сначала все было обычно. Я забыла книгу в комнате отдыха в академии, там заметила другую, зачиталась. Появился Римус, тоже искал свою книгу. Оказалось, как и я, он любит читать. Мы проболтали несколько часов, обсуждая любимые истории. Потом принялись спорить на тему жанров, поменялись книгами, начали встречаться по вечерам. В первое время я думала, что ничего такого. Это же просто дружеское общение». Она расстроенно всплеснула руками. «Но Римус привлекательный, интересный. Мне начало казаться, что и он... Ну, что я ему нравлюсь. Он то касался моих плеч, то брал за руку. «Ты влюбилась?» — предположила я. «Наверное», — выдохнула она, начав нервно распускать косу. «И еще я прочитала слишком много романов. Это было так романтично. Пустая комната отдыха, полутьма. Мы на диванчиках болтаем». А потом он меня поцеловал, и я поняла, насколько сглупила. Не надо было продолжать общение. Но ты продолжила. После нападения его отец предложил остаться у них, чтобы прийти в себя. о чем разрешил. В общем, ничего такого. Простые вежливости участия. Но Римус с ночью пришел ко мне. И вы... Я даже поднялась с кровати, широко распахнув глаза. История Мелисы помогла отбросить прочие слабости собственные проблемы. «Нет, я отказала ему. Он разозлился. И я поняла, в чем дело». «И в чем? «Джослин, он почти помолвлен с Викторией. Взрослый парень хочет более близких отношений. С Викторией не может, пока им не разрешат инициацию. А со мной можно, я же не чистокровная. которому сложно найти приемлемую партию. Еще и буду молчать, чтобы окончательно не испортить себе репутацию и не расстраивать Викторию». Я очень удивилась, и целую минуту просто стояла и переваривала ее слова. «Думаешь?» — отозвалась сомнением. Ее слова не вязались со сформировавшимся у меня образом Римуса. Он же такой дружелюбный, всегда готов помочь. С другой стороны, я его почти не знаю. И в целом, если подумать, нахожусь в такой же ситуации. Итан — живая легенда, благороден, хорошо воспитан, но ведь он еще и мужчина со своими потребностями — потому желает со мной близких отношений, легких, чтобы получать удовольствие в браке и расстаться без проблем. Меня само тянет к нему. Уверена, год с ним станет незабываемым. Именно поэтому и страшно. Я не смогу забыть, не смогу расстаться со спокойной душой. И мне уже больно от того, что он как раз сможет. Чистокровные не женятся на смесках. Им подбирают подходящих жен. Подберут эйтону Почти уверена. «Не знаю». Она отвела взгляд, чтобы спрятать за водопадом распущенных волос, побежавшие по щекам слезы. Я прошла к ней, присела рядом и обняла подругу. Она положила голову на моё плечо и затихла. «Мне жаль. Да я сама дура. Придумала себе сказку». «Но ты побыла в этой сказке. Это же хорошо». Утешать ты не умеешь», — с усмешкой хмыкнула она. «Хочешь, чтобы я предложила утопить Римуса? А можно?» Не уверена, но за Викторией обидно. Есть такое, но ей может быть и все равно. Она его не любит. А ты? А я не настолько дура, чтобы продолжать по нему вздыхать. Она резко выпрямилась, злость убрала слезы со щек. Скоро бал. Выберу себе самого красивого парня и пойду с ним. Пусть Римус локти кусает. А вот теперь ты больше похожа на мою соседку. Я легонько подтолкнула ее в плечо и мы вместе рассмеялись. Ладно, теперь ты рассказывай. «А мне как раз устроила неприятности другой красивый парень». Помощилась, вспомнив Гранта. Соседка слушала с живым интересом, и после рассказа история уже не казалась такой уж страшной. Да, Грант проявляет ко мне внимание, но он преподаватель, не перейдет черту, если я ему не позволю. Так что скоро успокоится, и жизнь войдет в прежнюю колею. Вот только пугала поездка к Итану. Мы останемся с ним наедине в его квартире. Вдруг он снова придет ко мне ночью, только на этот раз и решит остаться. Конечно, сейчас я не сомневаюсь в том, что смогу ему отказать, но вряд ли это хорошо скажется на наших и так сложных отношениях. Завтра приезжают мои родители, вдруг сообщила Мелиса. Они будут рады с тобой познакомиться. Я много о тебе рассказывала. То есть, ты предлагаешь провести выходные с вами? Это уместно? Да, закивала она. Очень уместно, с тобой будет веселее и утрёшно сытано. Правда, не с парнем, а с другой красивой девушкой, со мной. А то вон чего думал, в свою берлогу тебя заманивает. Так не пойдёт. Спасибо, Мелиса. Рассмеялась я. Мне надо будет встретиться с Линдой по поводу рецептов. Тем более у него там это рыже. Поморщилась она. Будем на связи. Хлопнув в ладони, она решительно направилась к Годрису. Ты что задумала? Вы плетете страницы от демоны секции ворб. Моя первая почти завершена. Осталось чуть-чуть. Хочу сегодня закончить. Заодно и отвлекусь». Разговор с подругой развеял плохое настроение. Теперь я предвкушала интересные выходные, хоть и волновалась. У меня раньше не было друзей, и, следовательно, не случалось знакомства с их родителями. Но вряд ли будет сложно. Мелисса тепло отзывалась и о матери, и о отчиме. Мне стало лучше, но я не решилась снова отправляться в астрал. Потому посидела над своим горе докладом, а потом приготовилась ко сну и легла в кровать. Мелиса еще сидела на годросе. Надо будет проверить ее в полно через толкать, если не вернется. Только я не учла, насколько устала. Сон сморил мгновенно. Мне снился лес, зеленая луга, тепло солнца. Но приятное сновидение резко прервалось тьмой, которую рассеяло голубоватое сияние. Раздалось рычание. Передо мной выступили пугающие чудовища. Порождение самой углы, а не погибшие звери, поднятые ее силой. Твари припали на мощных лапах, зарычали. Дымные щупальца на их спинах раскачивались из стороны в сторону, будто что-то искали. И вдруг рванули ко мне. Я со вскриком подрывалась на кровати. Кожу холодили прикосновения углы. Казалось, порождение еще тянут ко мне свои щупальца. Запутавшись в одеяле, я упала на пол и отползла к столу. Резерв снова кипел. Сила рвалась наружу. Кое-как отыскав настольную лампу, я включила ее и вытащила из выдвижного ящика бутылочку с Муной. Как только сладкая жидкость попала в желудок, резерв начал успокаиваться. Джослин, ты как? Мелиса говорила шепотом, чтобы не напугать, но я все равно вскрикнула, схватившись за сердце. Прости, снова кошмар? Очень страшный, подтвердила я, повернувшись к соседке. И настал момент для нового ошеломления. «У тебя рога выросли!» Мой рот совершенно некрасиво приоткрылся. Раньше, если она их сразу не спиливала, они появлялись постепенно, а тут вымахали во всю длину за ночь. «Что?» — она схватилась за голову и тоненько завыла. «Кажется, нужно что-то внушительнее пилочки».